Глава как ни странно, но произошедшее в лавке расчет «Манжистик» практически не отложилось в голове у Дитриха. Ну расчеты, ну магические расчеты. Ну и что тут такого? Любая наука не стоит на месте и магическое не исключение. Да и потом эта девушка сказала, что замужем за драконом уже пять лет. Вот где настоящее чудо. Значит, начинают забываться ужасы жизни под гнётом драконов со стороны людей, и значит, драконы всё больше и больше признают людей равными себе. Признают их как партнёров, как спутников по жизни, которым можно во всём доверять, на которых можно положиться, и которым можно раскрыть чувства. Правда, имя у этого дракона странное. Гордон. Витриху казалось, что этот дракон уж как минимум знатной крови, но никого нигде с таким именем. Впрочем, какая разница? Мало ли чего он не знает. Может, Гордон из-за чиппенцев. Ну, то есть из тех, кто оставляет свой клан ради любимого из другой расы. Хотя подобные случаи – огромная редкость. С учетом того, сколько времени драконы вынуждены обучаться, и с учетом той боли, которую им всю жизнь причиняют враждебные цвета, с выбором партнера клан обычно соглашается. Нет, разумеется, в политических целях могут подыскать жениха или невесту из знатного рода, но если дракон встречает того, с кем хочет провести свою жизнь и твердо стоит на своем, семья, как правило, принимает его выбор. Во всяком случае, до чепенства дело доходит очень редко. И внезапно Дитриха пронзила другая, не менее страшная мысль. А не стал ли он сам чипенцем в обход воли клана, отбыв триняга для участия в турнире? Хотя, с другой стороны... «Почему в обход воли? Формально участвовать в турнире ему никто не запрещал. Да и потом. Уталак, будучи хозяином Сиреневого замка, нашёл бы его в два счёта, пожелая он того. Расчёт принца был больше на то, что его семейство думает, что он всё ещё в гостях у орков». В этот момент дверь комнаты в торговой гильдии, где гостил гидрих открылась, и в неё ввалился Горд, полуживой от усталости. «Ух, ну и работёнка!» Пожаловался он, подая в кресло и придвигая к себе вазочку с фруктами, которую улыбчивая служанка предусмотрительно принесла полчаса назад. Приоткрыв глаз, Орг придирчиво осмотрел взятый персик и, вероятно, найдя его состояние удовлетворительным, запустил в него зубы. «Уж не обессудь, Дитрих, но скажу, как есть. Более щедрых клиентов, чем драконы, я во всем мире не найду». «Но и нервов вы столько мотаете, что...» Орг не закончил фразу, но Дитрих его мысль понял. «Ну что могу сказать, горд?» – улыбнулся дракон. «Уж извини нас за это. Драконы сам знаешь, сколько времени живут, и здоровье хоть и колоссальное, но все же тоже одно и на всю жизнь. Отсюда и такое ревностное отношение к пище». Прошло около десяти минут. Помимо персика, орк съел еще яблоко и кисть винограда, после чего, посмотрев на принца, неловко начал. «Дитрих, я, конечно, понимаю, что это не мое дело, и все же...» «Ты хотел бы знать, зачем мне все это вообще понадобилось?» – спросил Дитрих. Орк с облегчением кивнул. Дитрих коротко рассказал о причинах, которые побудили его затеять задуманное. Горд с интересом выслушал его, хотя по взгляду было видно, что у него остались вопросы. «А могу ли я кое-что уточнить?» – вежливо поинтересовался Орк. «Разумеется, можешь», – с радостью кивнул Дитрих. По правде говоря, я и сам рассчитываю получить от тебя совет, ведь ты взрослый, и при этом ты не дракон, то есть мыслишь иными категориями и, следовательно, имеешь иную точку зрения, не обремененную драконией моралью. Ты даже представить себе не можешь, как это для меня ценно. Я, конечно, заранее извиняюсь, если мой вопрос покажется тебе оскорбительным, и все же. Если ты боишься, что Меридия может дать согласие этому дракону, если он выиграет турнир, «Не значит ли это, что ваши чувства не совсем то, о чем вы оба подумали?» «Нет», — покачал головой Дитрих, — «мы оба тянемся друг к другу. Наши драконьи сущности тянутся друг к другу. Если ты не дракон, то ты этого просто не поймешь. Это нормально». «Но в таком случае почему же ты боишься, что она ответит ему согласием?» — искренне удивился Орк. «Если вы точно нужны друг другу, если вы...» фа в драконьем понимании. То не все ли равно, сколько в ее честь выиграет турниров? Турнир «Клыка и Когтя» — это мероприятие иного толка. Оно посвящается... Ц... Силам, которые питают драконов. Считается, что каждый турнир приближает драконов к идеалу душевных качеств, и потому желание победителя всегда свято. Ему никак нельзя отказать. Те самые силы, в честь которых устраивается данный турнир, не позволят этого сделать». «Дитрюхтуш, прискорбно меня прости, но для меня это звучит как бред», — возмутился Горд. «О каком идеале душевных качеств можно говорить, если по твоим же словам? Вполне вероятна ситуация, когда один дракон в угоду своему желанию может разлучить пару, которая любит друг друга, и они оба должны будут это стерпеть». «Таковы наши традиции», — сдержанно ответил Дитрих. именно поэтому я не сижу сложа руки и не хныкаю о том, какие несправедливые у нас традиции. Все можно предотвратить, и для этого мне нужно попасть на турнир, клыкай когтя. Мне даже не нужно его выигрывать, мне нужно выбить оттуда Ингифиана. Большего не требуется». «Да уж в твоей деятельности я нисколько не сомневаюсь», — усмехнулся Орк. «Ну, хорошо, если ты действительно уверен в том, что все это себя стоит, я тебе помогу». Весь следующий день Дитриху пришлось провести в торговой гильдии. Триньянгос все больше и больше наполнялся драконами, и потому ради сохранения своего инкогнито пришлось бездействовать. Горд с самого утра отправился по делам, и из его слов Дитрих понял, что сейчас у него самый пик работы, и, соответственно, дел было по горло. Дитрих же впал в состояние медитации, накапливая в своих резервах силы для будущих поединков. В том, что их будет больше одного, он не сомневался. День, как ни странно, пролетел незаметно. Мысли Дитриха скользят от одного к другому, ни на чем подробно не останавливаясь. Естественно, о чем он думал долго и с удовольствием, это, конечно, Меридия но и о ней он старался слишком много не думать. Она была для него пока как недосягаемый идеал, ласковый и любящий, но в то же время имеющий внутренний стержень и следующий своим принципам. И теперь ему предстоит показать, что он ее достоин. Доказать и себе, и другим, что он может участвовать в турнире, что он далеко не сопляк, которому можно погрозить пальцем и отправить спать в 8 часов вечера. Внезапно он ощутил огромную симпатию и приязнь к младшей сестре Меридии, к Трилоне. Вот уж кто прекрасно его понимала. Понимала именно потому, что в плане умственного развития было одного с ним уровня, так как сама всего три зимы назад встала на крыло. Что самое главное, над младшими драконами никто никогда не насмехался. Старшие отслеживали этот момент очень строго. И всё же оставалось скрытое пренебрежение, и оно порой ранило в десятки раз больше открытых насмешек. А может быть... Может быть и выиграть турнир получится. Дитрих на мгновение представил, как он побеждает последнего соперника, тот опускается на землю и склоняется перед победителем, признавая его силу. И вот зрители рукоплещут, меридя очарованно, он превращается в человека и делает ей предложение. И она, конечно, соглашается ведь теперь перед ней не мальчик, рассказывающий на ухо сказки, но мужчина совершивший ради неё поступок с большой буквы. И в этот момент дитрих потряс головой прогоняя наваждение. Нет, это всё лишнее, а это уже гордыня. с точки зрения других драконов Дитрих и так вырос слишком быстро не потерял крыльев на период отрочества, схватывался знания и навыки на лету.вета не причиняют боли в конце концов. Для драконов он и так прыгнул выше головы неприлично много раз. Использовать все это на турнире было бы совсем нечестно. Нет, только выбить Ингифиана. Он участвует за этим и только за этим.